Алина Адлер «Ты в порядке» Аудиокнига о том, как нельзя с собой и не надо с другими Предисловие «Надо же, я в порядке» Даже когда боюсь, горюю, тревожусь Это ценность, которую у меня не отнимут ни экономический кризис, ни коллекторы, ни ограничения при пандемии коронавируса Это приобретение на всю жизнь, которое только приумножится. Что в жизни поменяется, когда вы поймете, что в порядке? Как обойдетесь с этим пониманием? Спрашиваю я клиентов. Отвечают не быстро. Я смогу без страха принимать решения? Я выйду из отношений, в которых потеряла себя. Я решусь родить ребенка. Я перестану думать, что все вокруг лучше меня. Я не буду ревновать и мучить этим свою жену. Я стану получать удовольствие от жизни, я не буду думать только о плохом. Не знаю, мне кажется, я просто стану счастливой. Когда вы понимаете, почему стали злиться на мужа именно после третьей ложки оливье в новогоднюю ночь 2018-2019, зачем вы чувствуете вину всегда? Как страх общения с новыми людьми держит вас на старой работе? Куда прячется справедливость, которую пора уже перестать искать в 35 лет? В каком месте неуверенность в себе догоняет уверенность, подсекает ее и уволакивает в пыльный чулан, чтобы та дел не натворила, например, не улучшила качество вашей жизни? Сколько стыда вашего, а сколько ваших родственников? Где доверие после измены, которую вы простили? Чье прошлое занимает слишком много места в вашем настоящем? то начинают отшелушиваться ваши «вдруг», «не знаю», «само», «не замечаю, как», «каждый раз так», «так вышло», «не могу», «не осознаю», «не понимаю», «не по своей воле», «меня вынуждают», «я бессилен», как у всех. И вы становитесь внутренне свободны, у вас появляется выбор. Вы можете выбирать не только как поступать, но даже как реагировать на ситуацию или на проявление личности другого человека. Почувствуйте, как по-разному звучит. Он каждый раз вынуждает меня злиться, когда вечером, уставшая после работы, я опять натыкаюсь на гору немытой посуды. И я чувствую, что меня не ценят и выбираю злиться на это. Слушая первый вариант, хочется понурить голову и опустить руки от беспомощности. Во втором же, осознанном, есть движение». Здесь злость подталкивает к действию, например, прояснить ситуацию, заявить о своих переживаниях. Ведь часто бывает так, что партнер и не подозревает о том, что клокочет у вас в солнечном сплетении. «А чё тут такого? Не вижу проблемы, помою завтра утром. То ли защищается, то ли оправдывается он перед въедливой супругой». «А как другой человек узнает, если вы не скажете?» «А как вы скажете, что чувствуете, если сами до конца не понимаете?» «Чего вы хотите? Чтобы вас каждый раз вынуждали злиться, выглядеть въедливой?» «Нет, совсем другого. Вы хотите, чтобы муж ценил вас?» «Так преодолевается неосознанность, и вы больше не прикованы девяносто цепочкой к стене замка, как гулливер, оказавшийся в стране лилипутов, распадаются замки», и с осыпаются обиды, истерики, паника, страх, замирание, растерянность, жертвенность и раздражительность. Теперь вы сильнее их. Понимание себя – это процесс. Его невозможно остановить. Каждое событие в вашей жизни – его часть. Каждый разговор с подругой, мамой или маленьким сыном. Книжная страница, которая набухла от ваших слез. Чашечка эспрессо, выпитая с любимой и та минута, когда показалось, что мир рухнул. Этот процесс может начаться с одного вопроса, заданного себе шепотом «Почему я так боюсь?» или с дискомфорта в отношениях, который уже не получается игнорировать, или с простого любопытства. И неважно, сколько вам лет, 17, 28, 45, любое время подойдет для начала. О том, как быть в этом процессе, я написала книгу, такую, которую сама не захотела бы возвращать в школьную библиотеку после выпуска из школы, такую, в которую я бы заглядывала на протяжении жизни, когда мне бы казалось, что я не справляюсь, что мне не хватает мышц для правильного решения, что не выходит самостоятельно порвать ту самую 91-ю цепочку общественного мнения о себе» такую, которая разъяснит, поддержит, посоветует, предоставит выбор и не навяжет своего, потому что я так сказала. Я практикующий гештальт-терапевт, и за 15 лет помогла сотням женщин, мужчин и семейных пар. Работа с каждым человеком индивидуальна, и хотя встречаются похожие запросы, всякий раз они звучат из окошек отдельных вселенных. Поэтому в психотерапии Нет прописанных схем, а есть процесс, название которому идти за клиентом. Но есть то, что повторяется настойчиво, вибрирует из сессии в сессию у разных клиентов. Я не хочу окрестить это ошибками. Это скорее незнание людей или их пробелы в восприятии себя, окружающего мира, а также в эмоциональном интеллекте. «Я замечаю, что на сессиях часто проговариваю одни и те же истины, только подсвечиваю их разные грани. Мои клиенты отзываются об этой информации как обесценной. Например, как сформировать адекватную самооценку, какие этапы отношений в семейной паре неизбежны и как пройти их без надрывов. Каковы причины тревожных и фобических состояний, почему вы испытываете токсичные чувства и как с ними обходиться, чтобы не отравиться» почему вашим родственникам выгодно называть вас эгоистом, как научиться давать себе право на себя, как работает ваша психика во времена перемен, как сохранить себя в личных границах и не оттолкнуть других людей, как развить эмоциональный интеллект и многое другое. Если бы удалось собрать эти знания, словно бусины на одну нить, и вручить такое необходимое украшение каждому на старте его взросления, то решать жизненные задачи, строить отношения с собой и окружающими, человек смог бы гораздо эффективнее, здоровее и проще. А внутреннее ощущение «я в порядке» стало бы для него естественным. Я объединила эти бусины в своей аудиокниге «Здесь – концентрат процесса понимания себя», который прошел проверку моим практическим опытом в психологическом консультировании и немедицинской психотерапии. Я приглашаю вас в свой рабочий кабинет, где посвящу в некоторые тонкости профессии психотерапевта. Название каждой главы аудиокниги – Это фразы, которыми мои клиенты формулируют свои запросы, когда приходят на психотерапию и консультацию. Это те вопросы, которые давно крутились у людей в голове, но до прихода ко мне им не удавалось найти ответы ни в книгах, ни в интернете. Возможно, некоторые вопросы окажутся актуальными и для вас. Аудиокнига насыщена живыми историями, в каждой из которых раскрывается определенная психологическая тема. Одна глава, одна история, плюс мой профессиональный разбор с рекомендациями. Вы можете начать слушать с любой главы. Я бережно и с уважением отношусь к своим клиентам, и моей особой задачей при написании книги было строго соблюсти один из главных принципов психотерапевта — конфиденциальность. Поэтому истории приближены к реальным — Но факты изменены, а имена героев вымышлены. Я надеюсь, что после прослушивания этой аудиокниги вы больше не станете требовать от себя невозможного запрещать себе чувствовать, пытаться мыслить только позитивно, для всех быть хорошим, хорошей, заставлять себя полюбить в отношениях, которые закончились, двигаться вперед без самоподдержки. Я надеюсь, что вы, наконец, сможете выпрямиться и сказать себе «Я в порядке».